В свою очередь, рассказав о визите к Гащею, я отдал ей порошок для экспертизы и сел за докладную царю. Особенно хвастать было нечем, но, с другой стороны, когда знаешь, с кем именно борешься, это уже полдела. К гороху я сегодня идти не намеревался. Пусть Яга вернет Митьку в облик человечьей, он мой отчет и доставит. Хуже всего была полная неизвестность в сроках и датах. Прощенный Еремеев был допущен бабкой пред очи, И сообщил, что в поисках посла просвета нет, ровно сквозь землю провалился. Из всего подозрительного мог отметить лишь визит злосчастного иконописта савы Новичкова в немецкую слободу. Зачем ходил, не уточняли? Как же, сразу на выходе из изгребли молодца. Спросили честью, чё, мол, делал. Говорит, будто пастор немецкий в себя пришёл, до работу ему посулил. Какую работу? По специальности? Нет, по ремеслу». — пояснил старшина, — иконописную. Вроде храм какой-то расписать надобно на. «Очень хорошо», — я сделал пометку в блокноте. «Узнайте, где остановился этот господин-оформитель и ведите постоянное наблюдение. Напомните мне, в каком храме служит отец Кондрат, нам надо побеседовать». «В соборе святого Иоанна, воина», — уверенно ответил емеев «Мы с ребятами тоже в ту сторону идем, проводим». В общем, раздав всем соответствующие указания, я выдвинулся в район Северных Ворот. Храм Ивана Воина мне очень нравился. Он был какой-то особенно ухоженный внешне и невероятно уютный внутри. Как вы уже поняли, религиозным человеком я не являюсь. Впрочем, и атеистом тоже. В смысле, истинной веры в душе нет, но, живя здесь и постоянно сталкиваясь с проявлениями нечистой силы, было бы глупо отрицать наличие ей светлой. Так что Бог есть, в этом я убежден». «Вот как связать такую убежденность с редкими визитами в церковь, внутренним неприятием религиозных ритуалов и всем прочим, что делает из человека настоящего христианина?» «А, на эту тему надо серьезно говорить со священниками. Но отца Кондрата я хотел видеть совсем по другому поводу. Он оказался не занят, несколько подозрительно пригласил меня войти внутрь. Мы уселись в каком-то теплом помещении за алтарем. Дурманно пахло ладаном и воском. Я решил не отвлекаться». И сразу перешел к главному «Мне нужна консультация профессионала Вы не подскажете, кто такой Вильзевул?» «Повелитель мух», — скривился батюшка, едва сдерживаясь, чтобы не плюнуть это мерзение «Один из верховных демонов ада Бес очень известной силы немереной И честолюбив до крайностей Те, кто вызывает его, редко остаются живыми Ибо свиреп он и коварен зело» Почитателем своим в образине мухи огромной является. Только тебе-то все это к чему, сыскной воевода? Есть серьезные основания предполагать, что некие граждане намерены совершить у нас в Лукошкине обряд его вызывания, якобы с благими целями, для уничтожения местной нечистой силы. Лично у меня, да и не у меня одного, вызывает опасение сам факт возможности управления таким существом. Это вообще возможно? — Да. Нет, сын мой, разве уж человек тот совсем святым отшельником будет? Да и то, веры его хватит лишь в Вильзевула назад в ад вернуть. А чтоб хозяином ему быть, такой никому не по силам. Демона только с цепи спусти, он уже себя покажет. Скажите, а вот если такое все же случится, смогут ваши священники, объединившись какими-то специальными молитвами, исправить положение? Не ведаю, честно покивал бородой отец Кондрат Хотелось бы верить, но ведь все в руках божьих Ежели придется, всех под священной хругви подниму А уж сумеем ли, нет ли Тут не обессудь участковый, мы своих сил не знаем Но я могу рассчитывать на вашу помощь? Знамо дело, милиции родной завсегда помочь готовы Хоть сегодня прикажу по всем церквам охранные службы служить. Спасибо. Почему бы и нет? Я встал, поблагодарил за содержательную беседу и двинулся к выходу. Итак, если что-то серьезное, мы тут же ставим вас в известность. Не сомневайся, сыскной воевода, супротив Вильзевула беззаконного. Мы все как один восстанем. Да только скажи, какой Христо Продавец здесь его вызывать удумал? «Сожалею, эти сведения пока остаются секретными в интересах следствия». Отцу Кондрату это не понравилось, но я не мог поступить иначе. Только не хватало, чтоб он оповестил весь город о планах немецких католиков, и возбужденная православным гневом толпа начисто смела всю слободу. Нет уж, я читал, на что способны религиозные фанатики. Уже на улице, где меня ожидал постоянный эскорт из двух рослых стрельцов, подошли еще двое – Оказывается, появились первые сведения об исчезнувшем пасле. Вроде бы сразу за городом у что-то обнаружили. Я отправил одного стрельца на поиски Еремеева, а сам с остальными пошел на указанное место. Получасом позже мы были на месте. Река здесь делала крутой поворот. Берег был низким, обрывистым и заросшим старыми ивами. Действительно, у их корней, уходящих в воду, виднелись какие-то обрывки ткани. Стрельцы, поддерживая друг друга, умудрились вытащить эту улику, оторванный рукав от посольского камзола. Кто-то пытался упрятать концы в воду. «Берегись, сыскной воевода!» Неожиданно заорал ближайший стрелец, толкая меня в плечо. Раздался выстрел. Пуля свистнула у самого уха. Из-за прибрежных кустов вышло четверо негодяев в немецком платье. Все были вооружены короткими ножами, а у самого последнего дымился ствол пищали. Никто не задавал никаких вопросов, четверо на четверо силы почти равны. «Почти, потому что я не был вооружен, но из ворот уже бежал сотник Еремеев с товарищами. Нужно было продержаться не больше пяти минут. Как там сцепились остальные, не знаю. Лично я буквально был сбит с ног мощным броском своего противника и вместе с ним рухнул с берега в воду, подняв тучу брызг. Он был гораздо сильнее и тяжелее». Подводным течением нас быстро несло в сторону. Борьба в воде вообще очень проблематична. Не размахнуться толком, не ударить. Противник попросту ломал мне ребра, обхватив поперек обеими руками. Я безрезультатно пытался сдавить ему горло, но воздуха не хватало, одежда тянула на дно. В полном безумии я как-то ухитрился выскользнуть из смертельных объятий. Однако немец, тоже почти задохнувшийся, мертвой хваткой вцепился в мой китель. Легкие разрывало. Последнее, что я запомнил, Это синие и зеленые полосы перед глазами. Мне они что-то напомнили. Оставайся с нами. Ты устал. Ты так невероятно устал. Мир жесток. Его невозможно исправить, Как бы ты ни старался. Зло никогда его не покинет. Там пыльно и жарко. Там пот и кровь орошают землю. Любой шаг превращается В борьбу за право жить. Останься с нами. Отдохни от вечного бега за своей неустроенной судьбой. Отдохни от друзей и врагов, от шума и дел, от службы и суеты. Позволь нам снять с твоих плеч усталость. Ни о чем не думай, не беспокойся, не страдай. Мы уложим тебя на мягкие водоросли. Мы окружим тебя лаской и прохладой. Наши руки навсегда утешат тебя. «Наши поцелуи!» «Эй, участковый!» Кто-то сильно ударил меня чем-то мокрым в лоб. «А ну, вставай! Разлегся тут!» Я с трудом разлепил глаза. Речка, отмель. Лежу на старой выбеленной коряге, невдалеке мостик тот самый, у которого я знакомился с русалками. Из лучной реки Смородины. Вот, значит, куда меня вынесло. «А кто же тут?» «Да здесь я, здесь!» Озирается еще. Слева под корягой. На солнце в такую жару лезть неохота. Я глянул вниз. Действительно, из-под коряги на меня смотрели мутно-зеленые глаза. Лягушачий рот кривился в знакомые улыбке а с усов и белой бороды стекали мелкие капельки. В -в Водяной, если не ошибаюсь. Не ошибаешься, участковый, он самый есть, подмигнула голова. Что же ты, друг любезный, делаешь? Тебя в на ну зачем поставили? «Порядок охранять! А ты тут чем занимаешься? Моих русалочек невинных соблазняешь!» «Простите, я мне удалось прийти в себя и после второй попытки сесть. Я совсем ничего, почти ничего не помню. Там была драка на берегу, мы упали в воду. Наверное, я утонул?» «Конечно, утонул», — бодро подтвердил водяной, подавая мне фуражку. «Девоньки тебя уж почти готовенького на бережок вынесли». А там и я подоспел. Думаешь, мне очень надо речку милиции загрязнять? Вы о чем это? О том, что у меня и без тебя мусора хватает. Шел бы ты домой, участковый, да делом занялся. Даром мы слежим тебя у муразма учили. Не час, немцы эти мессу свою проведут. Вот и кончится наша спокойная жизнь. Да, конечно, попытался встать я, Но соскользнул по пояс, рухнув в воду. — Ой, извините, пожалуйста. — Извиняю, — великодушно кивнул водяной, оттирая с лица брызги. — Беги давай, там тебя уж обыскались, небось. — Спасибо. И я хотел бы поблагодарить Уну и Дину. Вы передайте им. — Передам. Мотай отсюда, я тебе говорю. Вот ведь напасть. Как заведешь молоденьких русалок, так все подряд и липнут. Я выбрался на берег, Вылил воду из ботинок и широким шагом направился по тропинке в город. Уже на холме, обернувшись, я заметил две девичьи головки. Русалки стояли по горло в воде, в тени старые ивы и прощально махали мне вслед. «Надо будет обязательно вернуться, принести бутыль водки старому хрычу, конфеты пряников девчатам, ну и бусы какие-нибудь в подарок, так сказать, за спасение утопающего». Трилецкий разъезд перехватил меня уже у мельницы. Мужики были страшно рады видеть мое благородие насквозь мокрым, но живым. У Фомы хватило мозгов отправить еще два таких наряда вниз по реке, в надежде выловить мое тело. Оказывается, мы угодили в специально подготовленную ловушку. Немецкие телохранители ждали именно меня. Кроме посольского рукава в реке больше ничего не оказалось, так что поиски Кнута Гамсуновича по-прежнему продолжаются». Двое стрельцов получили пулевые ранения. Тот охранник, что боролся со мной, был найден утонувшим, еще один был убит в общей схватке, двое уцелевших доставлены в отделение. Яга, выслушав доклад о моей гибели, едва не бросилась над стрельцов с кулаками. Потом опомнилась, быстро поворожила на воде и сказала, что я жив, чтобы в сей же час шли искать и чтоб без сыскного воевода не возвращались. Но здесь все складывалось хорошо». Митька, уже успевший вернуться от царя, ждал нас еще в воротах. Все соседи были тут, как тут. «Живой! Живого ведут! Славен Господь на небесах, и чудные его деяния! Участкового из речки за шнурки выловили, говорят, враги на него покушались. Ох ты ж! Да кому же он так неугоден защитник наш!» Да мало ли варья беззаконного по земле ходит, а Никита Иванович никому шпушку не дает, ни купцам, ни боярам, а на медне и вовсе всех священников заарестовал. За что, за что? Значит, был за что. Ой, гляньте-ка, да ведь он мокрый весь. Знамое дело, дура, его же из реки выловили, а не с бельевой веревки сняли. Совсем замаялся сердечный наш». «А доброго здоровья, Никита Иванович!» «Не-не, мой больше не пьет, спасибо за профи... Э, фили... сифили...» «Да не лезь ты коням под ноги, бедная скотина от твоей рожи аж шарахнулась!» «Вон усыскнул воеводу, фуражечка на ух съехала!» «Может, подмагнуть чем, батюшка?» Когда ворота захлопнулись, я облегченно вздохнул. Народ здесь простой, душевный и общительный. Как увидят, здороваться лезут, разговоры заводят, мнениями обмениваются». Я, к сожалению, пока так и не выучился свободно разговаривать с людьми. Нужно иметь быстрый ум и хорошо подвешенный язык, а то тебе из толпы такого наговорят, всю жизнь с красными ушами ходить будешь».